Суббота. Полдень. Самоучка не видел, как я вошел в читальный зал. Он сидел за последним столом в глубине зала с самого края. Перед ним лежала книга, но он ее не читал. Он с улыбкой поглядывал на своего соседа справа, неряху гимназиста, который часто приходит в библиотеку. Тот некоторое время терпел взгляд самоучки, потом вдруг, скорчив жуткую гримасу, показал ему язык. Самоучка покраснел и, поспешно уткнув нос в книгу, углубился в чтение. А я вернулся к моим вчерашним раздумьям. Они меня совсем извели. Не в том дело, что у меня не было приключений, это мне все равно. Я хочу знать другое: могли ли они быть вообще? Вот ход моих рассуждений: Для того чтобы самое банальное происшествие превратилось в приключение, достаточно его рассказать. Это-то и морочит людей. Каждый человек всегда рассказчик историй. Он живет в окружении историй своих и чужих, и все, что с ним происходит, видит сквозь их призму. Вот он и старается подогнать свою жизнь под рассказ о ней. Но приходится выбирать, или жить, или рассказывать. Вот, например, в Гамбурге, Я вел довольно странный образ жизни с некой Эрной, которой я не доверял и которая меня боялась. Но я был внутри этой жизни, я о ней не думал. И вот однажды вечером в маленьком кафе в Санкт-Пауле ей понадобилось выйти в уборную. А я остался один. Патефон играл Blue Sky. — «Сноска», «Голубое небо», английский. И я стал рассказывать себе самому все, что случилось со мной после того, как я приехал в Гамбург. Я говорил себе: на третий день вечером я вошел в дансинг под названием Голубой грот и заметил высокую полупьяную женщину. Эту женщину я сейчас жду, слушая, блюскай. С минуты на минуту она вернется, сядет со мной рядом и повиснет у меня на шее. И тут я вдруг почувствовал, Что у меня приключения. Но Эрна вернулась, села рядом со мной, повисла у меня на шее, и сам не знаю, почему я ее тут же возненавидел. А теперь я знаю, почему. Надо было снова начинать жить. А чувство приключений исчезло: Пока живешь, никаких приключений не бывает. Меняются декорации, люди приходят и уходят, вот и все. Никогда никакого начала. Дни прибавляются друг к другу без всякого смысла, бесконечно и однообразно. Время от времени подбиваешь частичный ток. Говоришь себе «Вот уже три года я путешествую», «Три года, как я в Бувиле». И конца тоже нет. Женщину, друга или город не бросают одним махом. И потом «Все похоже». Будь то Шанхай, Москва или Алжир, через полтора-десятка лет все они на одно лицо. Иногда редко вникаешь вдруг в свое положение, замечаешь, что тебя заарканила баба, что ты влип в грязную историю. Но это короткий миг. А потом все опять идет по-прежнему, и ты снова складываешь часы и дни: понедельник, вторник, среда, апрель. Май, июнь, 1924, 1925, 1926. Это называется жить. Но когда ты рассказываешь свою жизнь, все меняется. Только никто этой перемены не замечает. И вот доказательства. Люди недаром толкуют о правдивых историях. Будто истории вообще могут быть правдивыми. События, Развертываются в одной последовательности. Рассказываем же мы их в обратной. Нам кажется, что мы начинаем сначала. Случилось это погожим осенним вечером 1922 года. Я работал письмоводителем у нотариуса в Мороме. Но на самом деле начинаешь с конца. Конец здесь. Он присутствует здесь невидимкой. Это он придает произнесенным словам торжественную значимость начала. Я вышел погулять и не заметил, как оказался за чертой города. Меня одолевали денежные заботы. Фраза эта, взятая сама по себе, просто означает, что персонаж, о котором идет речь, ушел в свои мысли, был мрачен и находился за тридевять земель от каких бы то ни было приключений. То есть был в таком настроении, когда все происходящее проходит мимо тебя. Но... Конец-то ведь здесь, рядом, он преображает все. Для нас названный персонаж — уже герой истории. Его мрачность, его денежные заботы куда драгоценнее наших. Их позолотил свет грядущих страстей. И рассказ развертывается задом наперед. Мгновения перестали на удачу громоздиться одно на другое. Их подцепил конец истории — Он притягивает их к себе. А каждый из них, в свою очередь, тянет за собой предшествующее мгновение. Стояла ночь. Улица была пустынна. Фраза брошена как бы невзначай, она окажется лишней. Но нас не обмануть. Мы наматываем ее на ус. Важность этих сведений мы скоро оценим. И чувство у нас такое, будто герой пережил все подробности этой ночи как знамение. как про возвестие. И даже кажется, что он жил только в эти знаменательные минуты и был слеп и глух ко всему, что не возвещало приключения. Мы забываем, что будущее там пока еще не присутствовало. И персонаж просто гулял ночью, и ночь была лишена предвестий. Она вперемешку предлагала ему свои однообразные сокровища, и он черпал их без разбора. Я хотел, чтобы мгновение моей жизни следовали друг за другом, выстраиваясь по порядку, как мгновение жизни, которую вспоминаешь. А это все равно, что пытаться ухватить время за хвост.